тем охотнее были бы все готовы приветствовать его появление на поприще, ознаменованным бессмертным трудом его предшественника. Он отдалил бы от себя нарекания, правдоподобные, если не совсем справедливые. Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость, как осмелится кто-то напечатать, но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству, как некогда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 которые не были бы удовлетворительно развитой Карамзины, где рассказ его не там не доставало ему источников, он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, свою иноческую простотую, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи, он их употреблял как краски, но не полагал в них никакой существенной важности, Заметим, что сие пофегмы, — говорит он в предисловии, — столь много критикованным и столь еще мало понятым бывают для основательных умов и полуистинными, или весьма обыкновенными истинами, которые не имеют большой цены в истории, где ищем действия и характеров. Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования какой-нибудь известной цели. Историк, добросовестно рассказав происшествия, выводит одно заключение, вы другое. Господин Полевой никакого. Вольному воля, как говорили наши предки, господин Полевой замечает, что пятая глава двенадцатого тома была еще не дописана Карамзиным, а начало ее вместе с первыми четырьмя главами было уже переписано и готово к печати. И делает вопрос, когда же думал историк? На сие ответствуем, когда первые труды Карамзина... были жадностью, принимаемой публикою, им образуемую. Когда лесный успех следовал за каждым новым произведением его гармонического пера, тогда уже думал он об истории России и мысленно обнимал свое будущее создание. Вероятно, что двенадцатый том не был им еще начат, а уже историк думал о той странице, на которой смерть застала последнюю его мысль. Господин Полевой, немного подумав, Конечно, сам удивится своему легкомысленному вопросу.